Еще одно воссоединение. Хувей прикрыл лицо ладонью, когда они вышли из амбара. Свет неприятно резанул по глазам. Лисьи демоны не могли ослепнуть, как это случалось с людьми, пробывшими долго в темноте. Но болевые ощущения от возвращения в свет дня никто не отменял. Хуфей Цинь старался держаться к нему лицом, чтобы не показывать спину. «Хувей...» Почему бы тебе не умыться и не переодеться для начала? Предложил он. Хувей стрельнул по нему глазами. Кончик его носа дернулся. Почувствовал кровь. Хуфайцинь попытался выглядеть непринужденно. Зачем? Спросил Хувей, поднимая руку и глядя на свою подмышку. Считаешь, что от меня воняет? Нет, но я бы захотел освежиться, если бы меня столько времени продержали в подобном месте. И Хуфэйцинь кивнул на амбар. Ему хотелось, в самом деле хотелось, смыть с себя кровь и пот, смыть с себя зловоние небесного дворца. «От меня наверняка разит небожителем», подумал он, подметив, что нос Хувея продолжает дергаться. «А ты?» — сузив глаза, спросил Хувэй. «Я буду тебя ждать в юго-восточном павильоне», сказал Хуфэйцинь. «Что? Почему ты так на меня смотришь? «Не думаешь же, что я удеру?» «То тебя знает», — отозвался Хувей. «Ты только и делаешь, что обводишь меня вокруг хвоста». «На то я и лис», — пожал плечами Хуфей «Если я приду в юго-восточный павильон, а тебя там не окажется», — с угрозой в голосе сказал Хувей. «Я буду там». На этом они ненадолго расстались. Хувей, вероятно, отправился в лис бани, чтобы привести себя в порядок а как и говорил, в юго-восточный павильон. «Шисюн!» – звыл невесть откуда взявшийся недопесок, когда Хуфайцинь уже подходил к павильону. Он вжался залитый слезами, соплями и слюной мордой в ноги Хуфайциня и обхватил их лапами, подвывая и выводя такие рулады, что и каменное сердце не выдержало бы и разбилось. Хуфайцинь растроганно потрепал недопеска по голове. Я вернулся Сиоху. Хватит плакать. Недопёсок так сразу остановиться не мог. Но скоро его подвывание начало складываться в слова. «Шисюн, я боялся, что ты не вернешься. Я ждал, а ты не возвращался. Я хорошо за ними приглядывал. У меня теперь три хвоста». Третий хвост у Недопеска был еще коротенький, в половину обычного, но вертелся ничуть не хуже двух других. Эта мельница из хвостов поднимала за его спиной клубы пыли. Хуфейцин удивлялся, как недопесок еще не взлетел. «Спасибо, что приглядывал за Хувеем», сказал Хуфейцин, продолжая трепать недопеска по ушам. Сяоху уши поджал и тявкнул. «Он сказал, что сделает из меня меховой коврик, если я буду к нему лезть». «Но ты же его знаешь», — миролюбиво сказал Хуфейцин. «Он все больше грозится». Не припомню, чтобы у него были меховые коврики на хулешань. Да и здесь я их не видел. Твоей шубке ничего не грозит». Шисун вернулся. Я теперь ничего не боюсь», хвастливо сказал недопесок, вытирая морду лапами. Шисун, ты ведь насовсем вернулся? Теперь насовсем?» Куфайцин не знал, чем закончится вся эта история с новой небесной войной. Но в одном был уверен точно. На небеса он больше никогда не вернется. Как же он ошибался. Блаженное На совсем Успокоил недопеска Хуфайцинь. В павильон они вошли вместе. Хуфайцинь добрел до кровати и сел, упираясь рукой в колено. Тяжесть недавних мытарств навалилась ему на плечи со страшной силой. Он бы лег и забылся сном. Но как лечь? На спину не мог разве только на живот или на бок. Но повернись он к недопеску спиной, тот развопится и все поместье на уши поставит воплями о том, что Шисюн ранен. Поэтому он уперся рукой в колено и постарался сделать вид, что всего лишь притомился дорогой. Недопесок сел возле него, вытянул шею, нюхая, и спросил. «Шисюн, ты ранен? Они что-то сделали с тобой?» Хуфайцинь преувеличенно бодрым голосом ответил. «Нет, я просто устал». Недопесок порылся в шерсти на боку и протянул Хуфайциню духовную сферу. «Если ты залезешь в нее, сможешь хорошенько отдохнуть. Я всегда так делаю». Хуфайцинь невольно улыбнулся. «Я в нее не помещусь. К тому же эту духовную сферу я создал специально для тебя. Только ты можешь ею пользоваться». Обо мне не волнуйся. Сначала дождусь Хувея, а потом завалюсь спать. Что лисы говорят о сне?» Недопесок подпрыгнул и отчеканил. «Любая лисья хворь врачуется сном». «Правильно», — кивнул Хуфейцинь. Недопесок вильнул каждым хвостом по очереди и юркнул под кровать. Он заслышал шаги подходящего к павильону Хувея, а испытывать судьбу, несмотря на уверения Хуфейциня, ему не хотелось. Хуфэйцинь заглянул под кровать. Чернобурки там уже не было, но далеко в углу красовалась прорытая недопеском нора. И поскольку сомнительно, чтобы он смог прорыть ее в долю секунды, становилось понятно, что к возвращению Шисюна недопесок основательно подготовился заранее.